Глава вторая. Пробуждение опять настигло меня раньше, чем прозвонил будильник. Сегодня на целый час раньше. Я со стоном перевернулась на живот, прижалась щекой к подушке и попыталась вновь ускользнуть в темноту, но не смогла. Виной тому были слишком громкие звуки в коридоре или же то, что накануне вечером я опять оставила себя без ужина. Да что такое? Признавать поражение не хотелось. Новый день в негостеприимной академии мог еще немного подождать. Так бы и валялось до звонка, если бы отделение на столе, связанное бытовыми чарами с магической почтой, не вспыхнуло. И там не просто возникли послания, но и пышный букет нежно-розовых роз. Букет, конечно, не поместился и шмякнулся на пол. Я тихонечко ойкнула, выскочила из-под одеяла и побежала поднимать. Несколько лепестков отвалилось. «Обидно. Мне, может, впервые в жизни подарили цветы?» Но первым делом все таки развернула послание. Дедушка называл ночи час, когда нужно быть у Арки, он организует примещение домой, нам есть что обсудить. Леди Гридон сообщала, что жениха задержали семейные дела, и встретиться со мной он не сможет, но в извинение шлёт цветы. Стало быть, букет не мне, а Эльке. Красивый. И еще почему-то подумалось, что этот жених заинтересован в их браке не больше, чем она сама. То он путешествует, то учится, то у него дела. Хотел бы жениться, давно бы к ней прибежал, а у него все какие-то отговорки. Так обычно и случается, когда родители пытаются управлять личной жизнью взрослых детей. Когда оставила цветы в воду, нашла в них карточку. С глубочайшими извинениями, наследный архилорд Криштан Найдерхоф. Жених, наконец, обрел имя. Но что? Госпожа Эстрейм подобные записочки каждый день пачками получала. С уважением, признательностью, с извинениями за недостойное поведение дочери и прочее, прочее, прочее. Отправители их даже не подписывают сами, для этого существуют секретари. И шлют их всем. В ответ на приглашение на мероприятие, в благодарность за услугу, Модистке, шляпнику, цветочнице, даже молочнику. Заинтересованность Найдерхофа невестой вышла на какой-то новый уровень. Полное и катастрофическое отсутствие этой заинтересованности. Я отложила карточку и беззвучно хмыкнула. Велик шанс, что мы с ним так и не встретимся. Вот и прекрасно. Зато цветы красивые. Возбуждение схлынуло, настроение грозило остаться приподнятым если бы крики в коридоре не зазвучали громче и разнообразнее обычного. Надеюсь, эти чокнутые там не взяли в плен одного из магов и... Покосилась на дверь, но решила сначала одеться. Я же не Марнет. К моменту, когда я собралась выйти, слух отчетливо различил женский голос, мужской, и над всем этим грохотал кто-то из преподавателей. Предчувствие неладного холодком спустилось по позвоночнику. Событиями интересовалась не одна я. Коридор был заполнен студентами. Вышли не только девушки, но и парни. Пришлось постараться, чтобы получить нормальный обзор. Интересно, у них тут по утрам бывает спокойно? И желудок обиженно сжался, намекая, что еда нам сейчас была бы предпочтительнее зрелищ. «Я думала, он меня любит!» — всхлипывала девушка. «Примите к сведению», — нагло ухмыльнулся парень, оказавшийся вместе с ней и преподавателем в центре скандала. «Я ей ничего такого не обещал». «Да я же их знаю. В смысле, видела в свой первый вечер здесь, как вот эта самая девушка бежала за этим самым парнем. А он еще тогда вел себя как самовлюбленный павлин». «Студентка, Гал, вы выбрали не лучший способ образовать рабочую связку». Преподаватель излучал недовольство, но его лицо говорило о том, что подобная сцена здесь разыгрывалась далеко не впервые. «Вы не уедете домой сегодня же, только лишь потому, что ректор отсутствует и не может подписать приказ об отчислении. Думаю, определение пар состоится к концу недели, и если совпадение с Вардосом не случится, вы нас покинете». Девушка всхлипнула. Вокруг пока коробка зажужжали голоса. Однако препод еще не закончил. Похоже, у него уже выработалась формула действий в таких вот ситуациях, или он просто решил отомстить за ранний подъем. Ульсвардос, далеко собрались?» И столько обещания слышалось в голосе. Парень остановился и, кажется, заранее проникся своей нелегкой судьбой. «А что, профессор? Раз уж у вас избыток энергии и на тренировках вы лишнее не сбрасываете, с завтрашнего дня неделю встаете на три часа раньше...» Идете на кухню и помогаете таскать ящики с продуктами от торгового портала». «Что?» Даже я почувствовала себя отмещенной и почти бодрой. «Хорошего дня, молодые люди!» Препод любовно погладил ухоженную бородку. Чинно кивнул и направился к лестнице. «С некоторыми из вас увидимся на лекции». Жужжание голосов стало громче. Кто-то утешал рыдающую девицу, Другие отпускали обидные замечания. Ульс громко возмущался наказанию, мол, почему я должен отвечать за то, в чем виноват не я, и уверял, что его сила и выносливость даны ему отнюдь не для таскания ящиков на кухне. Ну-ну. Жаль некоторым павлинам не дана скромность. В большинстве своем народ тянулся к комнатам, потому что далеко не все успели полностью одеться. Я же решила воспользоваться моментом, чтобы получить информацию — И поскольку соседки в пределах видимости не наблюдалось, обратилась к стоявшей ближе всего девушке. Что это сейчас вообще было? «Профессор Астас поймал Ирьяну Гал в постели с Ульсом Вардасом», шепотом сообщила девушка, не забыв сделать большие круглые глаза. «Пикантно, но...» «И что такого?» — не поняла я. «У нас тут монастырь?» Девушка, у которой на момент церемонии уже есть отношения, «Не сможет соединить силы с другим магом, даже если подходит ему идеально», — пояснила студентка. «Тебя вообще проверяли при поступлении? Капля крови в кристалле была?» Кивнула. Я тогда не поняла, что она значит. «Что ты свободна и можешь стать в пару к магу. Ничто не мешает». Признаться, открытие немного напрягло. «Зачем нужны эти пары? Можно ли взаимодействовать магически, не являясь романтической парой?» Как это все работает? От страха дыхания стало частым. Лишь добравшись до комнаты, я вспомнила, что некоторые парни и девушки со старших курсов держались скорее как друзья, чем как возлюбленные. На этой мысли, наконец, получилось перевести дыхание, хотя внутренний червячок продолжал точить, требуя узнать больше подробностей. Ради них я и пошла к соседке, а не к себе. Пора ее разбудить. Должна же быть на свете справедливость. Стучать опять пришлось даже не трижды. Я нетерпеливо притоптывала к каблуком и уже начала сомневаться, что она внутри. Может у нее тоже парень? Иначе почему она не выглянула на звуки? Какая же ты настырная, сообщила Тария, появляясь в дверном проеме. Там девушку чуть не выгнали за связь с парнем, пробормотала я. Вышел жуткий скандал. За спиной Тари открывался неплохой обзор на ее комнату, и я точно видела, что никаких мужчин там нет. И сама она была на месте, не непричесанная и хмурая спросонья. Однако мой назойливый внутренний червячок твердил, что-то не так. Потому что правила читать надо было. Пристальный взгляд на меня. Понимающее хмыканье. Да угадаю, ты их тоже не читала?» Очевидно, недостаточно внимательно. «Не знаю, что толкнуло меня сделать этот шаг, пытаясь войти в ее комнату. Прямо сейчас не хотелось оставаться одной, и Тария преградила мне дорогу и даже не попыталась замаскировать это случайностью. Так пойди и прочитай, если не хочешь совершить глупую ошибку и оказаться на ее месте». Совет звучал дельно, но это не отменяло чувства, что от меня пытаются на время избавиться. «Встретимся в столовой». Не дожидаясь ответа, соседка закрыла дверь. «Мрак, да что со мной?» Перенервничала, не выспалась, волнуюсь за Эльку. И мне не нравится общая атмосфера в этой академии. Некоторое время я постояла, прислушиваясь, но из-за двери Тарии не доносилось никаких звуков. Может, у нее правда парень? Он мог прятаться в ванной запросто. Или она просто вредная по утрам. Оказавшись в комнате, я немного походила из угла в угол, Потом все же вчиталась в правила. Требовалось занять чем-то время. Не то чтобы удалось узнать много нового. Слишком фривольное поведение грозило отчислением. Нельзя было покидать территорию с 10 вечера до 6 утра. О, как раз этот пункт я собиралась в скором времени нарушить. Выгнать также могли за воровство, причинение вреда любому из студентов, преподавателей и сотрудников, систематическое нарушение порядка. В общем, все как везде. Спрашивается, чего себя накрутила. Я медленно выдохнула и, прикрыв глаза, зарылась носом в розовый бутон. Так определенно лучше. Лепестки приятно щекотали кожу, нежный аромат успокаивал. Понятия не имею, кто на самом деле выбирал цветы, но вкус у него определенно есть. Я бы лучше с ним познакомилась, чем с Криштеном Найдерхофом. Секретарь или помощник? Ну так и я не принцесса. Небо о чем только думаю. Оторвавшись от цветка, я загрузила в сумку все нужное и покинула комнату. В столовой царило оживление странное, болезненное оживление. И Интуиция нашептывала, что оно не связано с утренней сценой. Студенты перешептывались, обменивались смешками и поглядывали по сторонам с подозрением. Нет, здесь точно проклятое, лишенное покоя место. Что еще могло приключиться? Девушек сегодня кормили сырниками с каким-то соусом и ягодами ежевики. Выглядело вдохновляюще. И чай пах волшебно. Впрочем, я так проголодалась, что и солому жевала бы, не забыв похвалить. Какое-то время все внимание занимал исключительно завтрак, так что момент появления листовки на стуле рядом я пропустила. Ее мог оставить любой проходивший мимо человек. «Что это там?» Тария поставила поднос со своей порцией на стол и выразительно кивнула на яркую бумажку. «Мы все еще дружим, вроде как». Я пожала плечами и перевернула листок. «Вот!» С языка слетело непечатное слово. «Дай!» Она нетерпеливо вырвала у меня листок, окинула взглядом картинку, пробежала строчки с завитушками. «Мрак, это красиво!» «Но подло!» «Но красиво!» Что и сказать, рисовать неизвестный автор умел. И складывать слова в интересный текст у него получалось неплохо. Короткий, носочный рассказ повествовал о девушке, которая влюбилась в сокурсника и в нарушение правил пригласила его в свою комнату ночью. Не опускались и подробности в виде длинных стонов и глубоких поцелуев. У Тарии вон кончики ушей покраснели и задрожали не то от страха, не то от возбуждения. «Ага», — вяло поддакнула я, — Преподаватель наверняка получил листовку первым, оттуда и знал, где ловить парочку. Имена и даже номер комнаты любезно были указаны. На мой взгляд, действительно подло. Рьяна сидела в углу и боялась глаза поднять. Остальные обсуждали, смеялись и косились друг на друга с подозрением. Из витающих вокруг разговоров я уже поняла, что подобного раньше не происходило. Но не факт, что первый раз окажется последним. Больше скажу. Интуиция подсказывала, что не окажется. И автора так просто не вычислишь. Текст писала дорогая зачарованная ручка. Учиться постепенно становилось немного интереснее. Нам больше не дурели голову девчоночей чепухой. Вместо этого старались дать как можно больше объяснений всему. О магах, о наших связках, о том, почему свободные отношения сейчас нежелательны. Видимо, учли случаи Рьяны и Ульса, и задались целью не допустить повторения. Слушать оказалось интересно даже мне, но ради Эльки я еще и записывала материал. Ей же придется наверстывать пропущенное, когда она проснется. В иерархии нашего общества маги расположились даже выше аристократов с древними фамилиями. Ладно, часто кому-то везло, и он совмещал в себе извучное родовое имя и дар, но вовсе не обязательно. Так вот маги. Самим наличием у себя стабильного дара они поддерживали уровень энергии в природе. Их стараниями работали порталы, в империи царило изобилие и безопасность. Нечисть, если где и оставалась, то сидела, поджав хвосты и зубами лишний раз не щелкала. Маги же охраняли границы нашего мира от вторжения твари извне. Боевые маги, которых как раз и готовила Академия Эльрим, те самые силу которых стабилизировали пары. То есть мы не подружки, не любовницы, даже не идеальные жены, а равноценные партнеры, напарники просто со своей функцией. Присутствием рядом усмирять выплески боевика, вызванные излишками скопившейся силы, помогать избавляться от лишнего. Преподавательница в строгом платье упомянула, что иногда для этого достаточно разговора или дружеского прикосновения. Главное, чтобы силы правильно совпали. Никаких романтических обязательств. На мой взгляд, с этого и следовало начинать, но я понимала, почему они не начали. Многие девушки заметно заскучали, поскольку возможность совпасть с магом рассматривали в первую очередь как шанс удачно выйти замуж. А тут выходило, что маг мог и не жениться. Безобразие. «Если честно, я бы предпочла, чтобы определенности было больше», — шепнула мне Тария. «В смысле, чтобы пары были настоящими парами и по-другому никак?» — таким же шепотом уточнила я. Да. Не ожидала от неё. «Ты сможешь попытаться построить отношения со своим магом, если, конечно, он тебе правда понравится», — попробовала приободрить ее я. «Или с любым другим магом, любым парнем вообще, если совпадений не будет». На мой взгляд, свобода выбора едва ли не главная в жизни, но Тария еще больше погрустнела. «Или вылететь отсюда, если окажусь невостребованной». «И моя собственная магия не заинтересует преподавателей настолько, чтобы ее развивать», — вздохнула она. «А мне почему-то стало жаль Эльку. Она, наверное, об этом же переживала». Новой попытки приободрить соседку предпринимать не стала, опасаясь, что она тоже возымеет обратный эффект. Но тут очень, кстати, лекция закончилась, и на несколько минут Академия превратилась в гудящий улей. Потом был практикум по управлению энергией. Мы пока только учились ее в себе чувствовать, но это было довольно занятно. Вроде бы сидишь в удобном кресле, спинка мягкая, ноги вытянуты, даже туфли позволили снять. Но к концу я запыхалась, взмокла, смертельно устала, и остальные девушки выглядели не намного лучше. После обеда нас ждала верховая прогулка, и одна только новость об этом прогнала всю усталость. Немного грызла совесть за то, что я как бы отбирала все это у Эльки, но я постаралась затолкать противное чувство подальше. Скоро я смогу рассказать дедушке, что удалось узнать, а там мы придумаем какой-нибудь выход. Ложка дегтя в бочке мёда, выезд оказался совмещен с магами. Лично я их обнаружила, когда мимо на крылатом коне пронесся Ульсвардес, сбив с одной из девушек шляпку. Она испуганно вскрикнула. Я закатила глаза, нельзя обойтись без этого. «Ах да, мы же все должны немного узнать друг друга в контролируемой преподавателями обстановке». «Вардас, как посмотрю, даже наказание не смогло приглушить вашу кипучую энергию». Преподавательница в облегающем костюме для верховой езды недовольно поджала губы. «Со мной не так легко справиться», — заявил парень. А потом поймал мой взгляд и подмигнул. «Серьезно, что ли? Я похожа на ту, кто поведется на такие вот дешевые заигрывания». Нет, справедливости ради, этот Ульс имел внешность канонического красавчика. Фигуру искусно вылепленной статуи, золотистые волосы, проникновенные голубые глаза и очаровательные в своей возмутительности манеры. Но я видела утреннюю сцену. Не искала отношений в ближайшем будущем, и магами в этом плане вообще не интересовалась. Где они и где я? Ну, правда. Одно дело самой выучиться и отвоевать себе приличное место в обществе, и совсем другое — пытаться устроиться в жизни, соблазнив того, у кого есть перспективы. Подобное срабатывает у девушек из уважаемых семей, но не у таких, как я. Надо знать свое место. — Ничего, вот потаскаешь завтра с утра ящики с овощами, тогда и посмотрим, каким живчиком ты будешь. Поддел кто-то из парней. — Осторожнее с высказываниями, а то можешь ко мне присоединиться, — буркнул Ульс. «Каким же это образом?» — усмехнулся темноволосый парень с маленькой родинкой на щеке. «Я не настолько глуп, чтобы заводить шашни до церемонии». Но и не настолько умен, чтобы не отпускать на эту тему комментариев. Хотя девчонкам даже понравилось. Я засекла сразу три заинтересованных взгляда в направлении болтуна с родинкой. Одна только Рьяна Гал пряталась за низко надвинутым капюшоном и, по всей видимости, мечтала провалиться сквозь землю. «Да очень просто», — осклабился Ульс. «Я сейчас тебе врежу в челюсть, ты, конечно, ответишь, завяжется драка и привет-наказание». «Студент Вардос, я вас сейчас удалю», — не выдержала преподавательница. «Ладно вам, профессор Клек, поднял руки этот позер несчастный. «Уже и пофантазировать нельзя». Атмосфера немного разрядилась, тем более мы как раз выехали с территории Академии. Наслаждаясь повышенным вниманием к своей драгоценной персоне, Ульс отпустил поводья и заложил головокружительный вираж. Собрал несколько восхищенных вздохов. Признаюсь, даже я попалась. Не в его сети, а на уловку. То есть отвлеклась. И сильно удивилась, когда Ульс Вардес вдруг стал серьезным, завис над всеми и недобро так протянул... Э, «Знаете, о чем еще я фантазирую?» Все затихли. Правда, больше от неожиданности. Как отловлю автора утренней писульки, переломаю ему ребра и утоплю на старом полигоне. «Вардас, ну-ка вон отсюда!» — рявкнула преподавательница. Будто не угрожал только, что парень обратно напялил привычную маску балагура. «Ну понятно, мечты здесь под строжайшим запретом. Буду знать». Он развернул своего крылатого к воротам. «Прошу прощения, профессор Клек». Почтительный наклон головы, могиня почти сменила гнев на милость. И сменила бы, если бы Ульс не оглянулся и не бросил нам на прощание «Я предупредил». Смыться он успел раньше, чем Клек придумала ему какое-нибудь наказание. Клянусь, она еле терпела, чтобы не застонать в голос. В остальном прогулка прошла прекрасно. Тропа извивалась и сворачивала, и не создавалось ощущения, что мы едем вокруг замка, хотя примерно так оно и было. Парням достались крылатые кони, и они развлекались тем, что взмывали над верхушками деревьев, вытворяли в воздухе немыслимые фигуры и сбивали листья, устраивая нам пожухлый дождь. Девушки передвигались на самых обычных лошадях, но это не делало удовольствия от прогулки меньше. Напротив, мне больше нравилось твердо стоять на земле. Ничего, что листья застряли в волосах, холодный воздух щипал щеки и приходилось все время следить, чтобы не задели. Мы немного познакомились, болтали о разном, а кое-кого из девчонок даже взяли полетать. Верховая прогулка определенно имела целью установления первых контактов, и оно прошло на ура. Ну, насколько я могла судить. Когда через три часа мы уставшие и замерзшие, но довольные вернулись в замок, в холле нас перехватил секретарь ректора. Он как раз корректировал что-то в расписании, а заметив нас, оживился и громко объявил: О, первый курс! «Готовьтесь, осенний бал состоится через три дня. Вновь!» Студенты подозрительно загудели, обсуждая новость со всех сторон. Ночь встречи с дедушкой наконец наступила, и я, кутаясь в плащ с капюшоном и вооружившись несколькими кристаллами для разных случаев, пробиралась к арке. С наступлением темноты становилось уже достаточно холодно. Земля подмерзла, и кое-где взгляд выхватывал белесый иний. По ощущениям, еще несколько дней, и выпадет снег. Приходилось идти очень осторожно, чтобы не привлечь лишнего внимания звуком шагов. Холод неприятно кусал кончик носа и норовил пролезть под одежду. Я остановилась, кутаясь. Вот так. И чуть не замурлыкала от восторга, когда за тонкой полосой деревьев вспыхнуло пламя, и меня окатило теплом. Подалась ближе больше за теплом, чем в попытке подсмотреть и подслушать. Темнота скрадывала обзор, но огонь давал достаточно света. Кажется, стена пламени служила порталом. Во всяком случае, ни одна травинка не пострадала, не было никакого едкого дыма, лишь тепло, и... прямо из огня вышли двое. Рыжий первокурсник, накинувшийся на меня в первый вечер здесь, и его почти точная копия на несколько лет старше. Пламя тотчас же погасло, тепло ушло. «Видишь?» «Это несложно», — терпеливо объяснял что-то старший из братьев. «Если полностью доверяешь огню, при перемещении он не повредит ни тебя, ни твои вещи». «Хочу быть с вами у прорыва, а не возиться с мелочами вроде не совсем удачных порталов и внутренних зажимов», — буркнул младший и забавно нахохлился, отчего стал напоминать недовольного красновато-рыжего голубя. «Очевидно, не я одна нарушала сегодняшней ночью правила». «Правда, они возвращались, а я только собиралась уйти». «Я здесь, чтобы защищать наш мир от потусторонних тварей. А приходится слушать бесконечные нравоучения, повторять то, что я и так знаю, и отмахиваться от этих надоедливых куриц», — продолжал жаловаться рыжий зазнайка. «Итван, запомни», — терпеливо втолковывал старший брат. «Если тебя спалит твой же портал, ты уже никого ни от чего не защитишь». «Если не уберешь свои зажимы, твоя сила никогда не подчинится тебе». «Нехорошо будет вместо шестиглавой гусеницы размером с дворец угробить себя же, правда? Ну а правильно подобранная напарница почти мгновенно решит большинство твоих проблем». Молчит, сопит, смотрит из-под лобья. «Конечно, это со мной он наглел и напирал. С кем-то посерьезнее гонор не высовывает». Но тебе девушка не понадобилась, нашелся наконец с аргументами младшенький. У тебя с самого начала все получалось. Мне повезло. Как правило, все происходит не так. Они шли к замку, и я не особенно понимая, зачем, двинулась в ту же сторону. Подожди, там была огромная гусеница? В этот раз нет. Старший из парней выглядел лет на 25. Служба у завесы сделала его тело заметно более тренированным, чем у брата. Она же, вероятно, стерла высокомерное выражение с породистого лица. Теперь в его глазах застыло спокойствие, а в уголках губ притаилась улыбка. а нет, еще раз подожди, почему ты оказался дома?» Должен же был кто-то удержать младшего брата от необдуманных поступков. Улыбка все же выбралась на поверхность. «Запомни, малыш, ты никогда ничего не добьешься, если станешь на каждом шагу использовать громкое имя семьи». «Я взрослый, и маг!» Казалось, от Итвана сейчас искры брызнут. «Вот и доказывая это делом. И раз уж я теперь здесь, сам увижу, как у тебя получается. С твоими проблемами мы поработаем». наш остановился. «Что значит здесь?» «Валерим? Или мы где-то в другом месте?» Я поймала себя на том, что улыбаюсь. И еще на том, что впервые меня не бесил маг. «Но разве к утру ты не должен вернуться на службу?» Младший окончательно растерялся. «Увы, моя служба теперь здесь». «Шутишь?» «А похоже». Ощущение чего-то важного пощекотало под грудью. Однако дальше деревья заканчивались, дорожки сливались в одну, и если бы я не остановилась, братья бы меня непременно заметили. «Решил применять настоящую магию на преподавание?» — скривился Итван, как если бы его старший брат ради шутки руку себе отрезал или сразу голову. Скорее, обнаружил что-то странное и доложил в совет. Там пообещали разобраться, и я опомниться не успел, как получил перевод. Дела. Ничего, отсижусь в академии, присмотрю за младшим братом. Что, и невесте, наконец, внимание уделишь? Да брось, эта малышка никогда всерьез не была моей невестой и никогда не будет. Какое-то время ей удобно было прикрываться от охотниц за моим именем, но на этом закончено. Обмениваясь шуточками и колкостями, они уходили все дальше к замку. Я же так и стояла за деревьями, прижимая совершенно незамерзшие руки к разгорячённым щекам и чувствуя, как отчаянно колотится сердце. «Да что такое? Испугалась, что поймают?» Не спорю, разговор оказался весьма интересным, но он никак не касался Эльки, а значит, и меня тоже. «Какая разница, что у них тут происходит? Кто зазнайка, а кто преподаватель, если я не собираюсь здесь задерживаться надолго?» «Никакой!» Приняв решение, я немного успокоилась и пошла к арке. Только бы еще кого по дороге не встретить. И так опаздываю. Но приключений, видимо, для одной ночи случилось достаточно, потому что удача меня сопровождала, и я преодолела весь путь, так и не столкнувшись ни с кем. Вот и чудно. Подошла. Прошептала адрес. Арки эти сохранились со старых времен, когда их использовали вместо стационарных порталов. Замок Элерим тогда был чьим-то частным владением, а не академией, так что здесь тоже сохранилось, но ею, по ощущениям, не пользовались даже дольше, чем домашними. Арки не отличались надежностью. Сбоили редко, но, что называется, метко. И вот после парочки неудобных ситуаций Появились более современные изобретения, да и мода поменялась. Теперь эти арки просто стоят, якобы для красоты. Ну, те, что не разрушили. Никому и в голову не придется заподозрить перемещение таким способом, тем более, что в большинстве арок заряд давно вышел. Понятия не имею, где дедушка нашел человека, который согласился подзарядить сразу две. Вспышки и в этот раз не было, я просто шагнула. Стало заметно теплее, даже жарко, учитывая плащ и шарф. Вокруг шуршал листвой уже совсем другой сад. валит наконец!» Меня ненадолго заключили в объятия. «Я уж думал, ты не придешь. Оказалось, что не все студенты чтят правила и ночами мирно спят в своих кроватях, сообщила я, получив свободу. Пришлось пробираться. Не вдаваясь в не слишком важные детали, так все и было. «Беззаботная молодость», — дедушка сверкнул глазами. «Я уже почти забыл, каково это». В дом решили не идти, устроились в беседке в конце сада. Дедушка распорядился подать ужин. Точнее, сначала принесли пирожки и чай, но я попросила нормальной еды и в итоге уплетала запечённое под пряными приправами мясо. Пока ела, рассказывала об обстановке в академии. Почему-то дедушка ни капли не удивился. Мол, он ожидал от девушек конкуренции и что парням посрывает головы от свободы и силы. Ну-ну. Я не стала говорить, как ко всему этому отношусь, хотя, подозреваю, все комментарии были написаны у меня на лице. Вместо лишнего сотрясания воздуха поведала, как пробралась в оранжерею. И о том, что исходящая отельки магия не казалась какой-то подозрительной, тоже не забыла упомянуть. Ах да, ещё просорванный бал и разлетевшиеся вдребезги зеркала. И о том, что вот-вот готовится новый праздник. Ничего удивительного. Вздохнул дедушка Элвин, меняя использованный кристалл на новый с полным зарядом. «Чем дальше, тем меньше пар мы получаем. Не удивлюсь, если наступил момент, когда в зале не оказалось даже двух человек с совместимой силой. Вот излишки соединяющих чар и устроили взрыв». «Я поежилась. Звучало как-то неоптимистично. «Следующее задание такое», — вернулся к нашим делам дедушка. Последи. Навещает ли кто-то Бриэллу? Я имею в виду из преподавателей. Твоя задача — узнать, пытаются ли они ей помочь и кто именно этим занимается. Сделаю. Не сомневаюсь в тебе. Как узнаешь, сразу напиши мне. Я ответственно кивнула. Задача даже проще, чем проникнуть в оранжерею. А потом тебе все же придется пролезть к Бриэлле еще раз. Мрак сглазила. На столе передо мной возникли еще два камня, искрящийся кристалл на цепочке и непрозрачный, пористый, похожий на губку размером с полладони. «Запомни, вайлет велел дедушка Эллиот. — «сначала наблюдаешь, пишешь мне, и только потом, ну, скажем, через сутки проникаешь к ней сама». «Я поняла, дедушка». «Хорошо», — кивнул он, — «слушай дальше». «Вот этим кристаллом замеряешь уровень тьмы. На самом деле никакой тьмы там быть вообще не должно, на нее же не напали нарочно. Но надо проверить, чтобы тебе самой не пострадать». «Ага», — подтвердила я, что слушаю. «Знаешь, что это?» — дедушка взял в руки пористый камень. «Видела такой я впервые, поэтому уверенно помотала головой». «В мои времена это использовали как исправитель магических ошибок», — усмехнулся дедушка. Если Брелу не могут привести в чувство из-за того, что студент что-то напортачил и преподаватели эту ошибку раскрутить не могут, к слову, такое случается иногда, то этот камешек поможет. Убедишься, что ничего серьезного там нет, а потом положишь его поближе к ее солнечному сплетению, он ошибку всю вытянет. Тогда в следующее посещение преподаватели уже смогут ее разбудить. Все поняла? Ничего не напутаешь? Что тут можно напутать? Это же не разобрать домовые книги за год, где одна маленькая и на первый взгляд незаметная неточность тянула за собой несколько других. Да, я именно так экзамен госпоже Эстрейм сдавала. Сдала, к слову. С блеском. Но фырчать не стала. Подробно повторила весь порядок действий. Дедушка довольно кивнул. Весь путь обратно к карте обсуждали мои дела. Как меня приняли в академии, подружилась ли я с кем-то понравилось ли мне там, что нового узнала, к чему тяготею в плане магии. Я отвечала, конечно, хоть и не совсем понимая, зачем это все. Зато душу грели запакованные с собой пирожки. Их завернули в зачарованную бумагу, чтобы оставались свежими как можно дольше, и я уже предвкушала посиделки с соседкой после бала. До него нельзя, то чего доброго, если она прилетит с парой и еще обвинит меня с этими пирожками. А после вся ерунда не будет иметь значения». «Быстрей бы». Я и вслух своими измышлениями поделилась. Уверена, после того, как все определится, атмосфера там станет поприятнее. «Если ты совпадешь, тебе уже будет не до атмосферы», — по-доброму улыбнулся дедушка. «Твоя жизнь круто изменится». Представила, и холодок по спине пробежал. «Нет уж, спасибо. Меня и моя прежняя жизнь вполне устраивала». Я же там временно, напомнила главное, это место Эльки. Но если ты будешь значиться чьей-то парой, сможешь остаться даже после ее возвращения. Чудеса не работают по заказу, отмахнулась я. Оно и славно, потому что оказаться навсегда связанной с одним из наглых, напыщенных, вечно влезающих в неприятности парней, то еще чудо. Уж я без этого точно как-нибудь обойдусь. Пришли. Арка. Не забывай там и о себе тоже, попросил дедушка. Я поцеловала его в щеку и шагнула в проем Эль Рим, можно перевести дыхание. Придерживая висящую на плече сумку, я понеслась к замку. В голове вертелись обрывки прожитой ночи. Рыжий маг пострадавший за правду. Он совсем не похож на задиристого брата. Мрак о чем только думаю. Элька. Надо думать о ней, иначе что я за подруга такая? И тут тоже имелись кое-какие мысли. Если натворил дел правда студент, то кто именно? И почему это не обсуждают? Будто ничего особенного не случилось. Элька пострадала от кого-то постарше? Но как это могло получиться? И почему дедушка отправил Валерим меня, вместо того, чтобы просто дать указания кому-то из знакомых преподавателей? Ох... Концы с концами не просто не сходятся, а при виде друг друга хаотично расползаются в разные стороны. Интересно, что именно будет преподавать опальный маг? Мрак. Глупость какая. Ударилась ногой о камень я почти нарочно. Боль немного прочистила голову. Утром же начну следить за оранжереей. Чем быстрее моя Соня проснется, тем быстрее я смогу покинуть Эльрим. Так будет лучше. Для меня самой в первую очередь. Ночью Академия жила какой-то другой жизнью. Пока шла к замку, я заметила еще один портал. Из него появились две пары старшекурсников и, как ни в чем не бывало, направились к центральному входу. Судя по документам в их руках, преподаватели были в курсе. Мне самой пришлось свернуть к дальнему из боковых входов, у меня-то разрешения не было. Внимание зацепило целующуюся в беседке парочку. Парень набросил девушке на плечи свое пальто, Рядом с ними на скамейке лежал букет, а магия и фонила шагов на тридцать. Не первокурсники точно, соединенные при том. Студентка в пижаме и тапках искала что-то под деревом и сквозь зубы ругалась на чьи-то дурацкие шутки. Ульсвардос с недовольным видом и в криво застегнутой рубашке шел куда-то в сторону кухни. «Вот он меня заметил. Да что там, мы буквально влетели друг в друга». Парень отрывисто кивнул, Осознал, когда я уже пробежала мимо. Попытался что-то сказать, но я закрыла дверь замка перед его носом. На всякий случай мстительно щелкнула замком. Конечно, его откроет кто-нибудь уже через пару минут, но главное, прямо сейчас Варда за мной со своими глупостями не погонится. Фух, ввалилась к себе. Из-за двери соседки слышалось приглушенное шкрябанье и ее голос. Она будто уговаривала кого-то. Но я слишком устала, чтобы прямо сейчас интересоваться чужими тайнами. Со своими бы управиться. А еще лучше рухнуть в кровать и урвать часа три сна. По ощущениям, я какая-то неправильная девушка. Это же надо было забыть про бал напрочь. Меня не смутило ни суета в коридоре, ни обилие косметики и кружева в руках девчонок, Не даже то, что кто-то из преподавателей объявил, что первый курс на сегодня освобождается от всей учебы. На этом моменте я тихо обрадовалась и отправилась досыпать. Везение все же существует. Выспавшись, вытащила из свертка пару пирожков и пошла искать окно, выходящее на оранжереи. Слежка с первого раза результатов не принесла, но никто особенный и не надеялся. Так что я спустилась к расписанию и записала себе, кто и чему там учится. И с какими преподавателями? Так я и думала. В основном девчонки, лишь двое парней. У второго курса дважды в неделю практикумы по приготовлению лекарств в первой необходимости. Плюс один спецкурс. Вот и ладно. Поговорю со студентами, а уж потом буду следить за входящими в оранжерею в неурочное время преподавателями. Неплохо для первого дня. Но, довольно собой, я оставалась ровно до момента, когда на меня налетела соседка. Вайлет, «Что?» — растерянно. «Осенний бал. Маги, пары, церемония», — не скрывая ехидных ноток, перечислила она. «Или ты туда вообще не собираешься?» «Точно! Бал!» — я сдавленно ойкнула. Тария закатила глаза так сильно, что это могло бы быть больно. Впрочем, тратить на меня слишком много времени она не собиралась. Зажав в руках какие-то штуки для волос, потрескивающие от магии, она убежала на наш этаж. Я же растерянно моргнула, и от шока, наверное, вновь повернулась лицом к расписанию, у которого стояла. Внимательно прошлась по графе с преподавателями, выискивая новое имя. Ничего. Пф, да что со мной такое? Увильнуть от этого балла не существовало ни малейшего шанса, а так бы я вовсе туда не пошла. Но раз уж я все же иду, надо вернуться в комнату и придумать что-нибудь с платьем. «Стоять!» — рявкнула соседка. «Вот же зараза!» Я закрыла за собой общую дверь и неуверенно обозрела дверь в ее комнату. Сама по себе она никакой опасности не источала, но... да какого мрака? Надеясь на удачу, я взялась за ручку, и та неожиданно поддалась. Тария застыла у кровати в одном белье и чулках и взирала на меня со смесью страха и ужаса. «Чего тебе?» — ее голос дрогнул. «Ты кричала». Комната соседки походила на мою, разве что окно у нее выходило на деревья, и в отделке преобладали более теплые тона. Платье небрежно было свалено на кровать, что казалось странным для девушки, всерьез собиравшейся участвовать в церемонии поиска магической пары. И на полу валялось расстегнутое ожерелье. Но ни магов, ни еще чего видно не было даже через приоткрытую дверь в ванную. «Я уронила заколку с острыми зубцами, и она чуть не порвала мне чулок», — буркнула Тария. «Не порвала?» «Нет». Мы обменялись быстрыми взглядами. Чувствовалось, что соседка темнит, но здесь и сейчас поймать ее на чем то конкретном я не смогла. «Я договорилась помочь с макияжем и прической Алти со второго курса, а она взамен поможет мне», — сменила тему соседка. Извини, что не предложила это тебе, но ты ведешь себя немного странно. Ты ведь понимаешь? Просто мне не особенно нужна эта ваша церемония, — улыбнулась я. Все хорошо, никаких обид. Тебя что, родители заставили? Вроде того. Раскрыть тайну не удалось, или же там и не было никакой тайны. Теперь предстояло решить что-то с собственным нарядом. С этим я и отправилась к себе. И... Задача оказалась проще, чем можно было рассчитывать. Стоило открыть шкаф и осмотреть немногочисленное содержимое, как взгляд буквально уперся в одежду, подложенную дедушкой в мою сумку. Ох, а я ведь даже не поблагодарила его при встрече. В то время как обновки решали все проблемы и с балом, и с другими потребностями студентки такой академии, как Эльрим. Только такая странная особа, как я, могла забыть о них. Платье было прекрасно. Цвета грозового неба, серо-сизое, оно переливалось редкими драгоценными камнями, туго сжимало талию и спускалось к полумногослойной юбкой. К нему шли маленькие бриллиантовые сережки, и вот их я точно решила вернуть после праздника. И довольно приметный ободок. Он походил на сплетенные ветки с колючками. Немного диковато, но... идеально. Для меня. Наводить красоту самостоятельно нас в школе госпоже Эстрейм научили еще в первые месяцы, так что Тария просчиталась, выбрав партнершей не меня. Ну да ладно, я правда не обиделась. Мы же не обязаны общаться только друг с другом. Тем более ее знакомая со второго курса может мне скоро пригодиться. Волосы я оставила распущенными, просто уложила их красивыми волнами. Мой платиновый цвет складывался с платьем в потрясающую картинку. Сразу чувствовалось, что последнее выбирали под меня, они просто схватили первое попавшееся. Нанесла нежный макияж, сунула ноги в туфли и замерла перед зеркалом. Такой красивой я не видела себя никогда. «Девушки, выходим!» прозвучал в коридоре многократно усиленный магией голос. «Живо, живо!» Сердце взволнованно замерло. «Я еще не закончила макияж!» От противного голоса Марнет меня аж передернуло. «Кто не уложится в пять минут, из своих комнат выйдет прямиком за ворота», осталась непреклонна преподавательница. Вымученно улыбнувшись своему отражению, я поспешила покинуть комнату. В коридоре царила суета. Лишь протолкавшись немного вперед и привстав на носочки, я поняла, что к лестнице нас пока не выпускают. Девушки нервничали, возбужденно переговаривались, добавляли к облику завершающие штрихи в то время как парни спокойно выходили из своего коридора и спускались вниз. «Все готовы?» Наш куратор, как я узнала из разговоров вокруг, окинула мерцающую драгоценность и местайку строгим взглядом. «Тишина!» «Сейчас воспитывать будет», — хихикнул кто-то у меня за спиной. «Можно подумать, мы с прошлого раза уже все забыли», — буркнула Марнет. Ответственная за нас Магиня выглядела совершенно непразднично. Строгий черный жакет, брюки и собранные в пучок волосы. Оно и понятно, на балу ничто не должно отвлекать внимание от нас. Госпожа Эстрейм на некоторых практических экзаменах тоже так выглядела. Напоминаю правило. Ее голос, кажется, стал звучать еще сильнее. Около часа в зале будут только первокурсники и несколько контролирующих преподавателей. Старайтесь не стоять на месте и обязательно заглядывайте в разные зеркала. Позже к вам присоединятся остальные студенты. «Совпасть с кем-то из них маловероятно, но иногда это происходит». В атмосфере застыла пауза. Мы все еще никуда не шли, а лицо преподавательницы отражало задумчивое выражение. Она будто на что-то решалась. «Решилась». «Ну и последний шанс для оставшихся одиночками», — добавила она. «Если у вас нет полной совместимости, но вы хорошо ладите, вы можете объединиться. Только учтите, что отношения могут измениться», а магическая связь — это навсегда. Девчонки зажужжали, обсуждая новые перспективы. В прошлый раз такой возможности не было. Вероятно, преподаватели решили подстраховаться от взбрыка магии и пока сами до конца не были уверены, сработает ли ход. Переговариваясь и осмысливая новую информацию, мы двинулись вниз. Для меня стало неожиданностью, что некоторых девушек у подножия лестницы встречали парни. Маги вели себя вполне прилично, их спутницы мило краснели и принимали ухаживание. Впору было сделать вывод, что все это время я на каких-то не тех магов смотрела. Не то чтобы это что-то меняло. Вая это -то точно ты? На моей руке повисла Тария: Мы так вместе в зал и вошли. Нет, тебе кажется. Язва, а притворялась, что тебе все это не интересно. В голосе соседки проступили обиженные нотки. Мне все еще не интересно. Она собиралась спорить, но... Зал. Немного осенних украшений и гвоздь программы — зеркала. «Ну как, видишь кого-нибудь?» — нетерпеливо вцепилось в меня это неуемное. «Нет. И я нет. В самом начале все были заняты тем, что пялились в зеркала и друг на друга. Как будто последнее чем-то могло помочь. Впрочем, может, и могло, я не знаю. Нам же дали возможность объединиться без идеального совпадения сил». Тария скоро осмелела и отпустила мою руку, а потом и вовсе отдалилась на некоторое расстояние. Получив свободу, я почувствовала себя немного увереннее. Жаль, из-за затеи преподов не получится убраться отсюда быстро, придется оставаться до конца. Я осматривалась в поисках, где бы взять чего попить, когда все зеркала разом вспыхнули. Глазам стало больно, не только моим, многие попытались прикрыть глаза ладонями и только двое с глупейшими улыбками пошли друг к другу, словно в зале больше не было никого. Вот как это работает. «Получилось», — шепнула наша куратор стоящему рядом с ней мужчине. «Слава силам», — выдохнул он. «Так есть шанс, что совет не распнет нас за самоуправство». «Почему? Они же не по договоренности объединились, а магически». «Ульсвардос!» Рявкнул уже знакомый препод, которому, подозреваю, не повезло стать куратором парней. «Немедленно в мой кабинет. Остальным настоятельно рекомендую ничего, кроме воды здесь не пить». «Но церемония, профессор...» — напустил на себя невинный вид самый проблемный студент нашего потока. «Считай, я сейчас спасаю какую-нибудь ни в чем не повинную девушку от печальной участи стать в пару с тобой». Не проникся препод. «За мной!» Судя по взглядам, которыми провожали их некоторые девушки, они не слишком-то хотели быть спасенными. Я улыбнулась и впервые с момента начала подготовки немного расслабилась и... кажется, это было ошибкой. Под грудью стало тепло и щекотно. Нервы обожгла паника. Нет, только не это. В пустоте зеркал проступала фигура. Зеркал вокруг было много, и отражений должно было получиться столько же. Но я видела лишь одно. Как образ из фантазии, который становился все более четким. темно синий костюм, манжеты белоснежной рубашки, бриллиантовые запонки и подзаживший порез на тыльной стороне ладони. И лишь лицо пока разглядеть не получалось. Магия не давила на голову, и я не чувствовала себя одурманенной. Это просто происходило. Но... «Как же так? Сейчас тут все вспыхнет и...» «Время. Мне нужно немного времени». Отпрянув к свободному участку стены, я перевела дыхание. А вот и ответ, почему моя пара задерживалась. Недалеко от входа в зал как раз соединились другие двое. Рада за них. «Но я... не могу. Не имею права. Это не мое место». Ощущения тепла и щекотки усилились, Последнее заставила нервно улыбнуться, хотя я точно не испытывала радости. Только страх и стыд, будто взяла чужое, и вот-вот все узнают. Хотелось убежать, провалиться сквозь землю. Солнечное сплетение сдавило тяжесть. Зеркала засияли, зал заполнили возгласы. Но мгновением раньше у меня перед глазами вспыхнули морозные искры, и я поняла, что лечу.